Плодчины окай. Я люблю понежиться в постели, но на следующее утро я вскочил ни свет ни заря. Мне хотелось рассмотреть загадочные следы при дневном свете. Кода крепко спал, и я, стараясь не шуметь, потихоньку раздвинул ставни и, сунув ноги в уличные гетто, вышел на улицу. Однако к моему немалому изумлению меня снова опередили. В саду уже бродил Проныракай, отвратительный тип, всегда пролезет вперед. Впрочем, он разглядывал не следы. Спрятавшись за домом, так что торчала одна голова, он высматривал. Интересно, что же он там хотел увидеть? И я проследил направление его взгляда. Ничего любопытного, дверь на кухню, рядом цветочная клумба, которую красоты ради устроил старый цуне. Но и цветов-то красивых там нет. Я разозлился и решил попугать Акаи. Подкравшись на цыпочках, я без предупреждения хлопнул его по плечу. Эффект превзошел все ожидания. Акаи подпрыгнул и завопил дурным голосом. «А, это вы, Мацумура-сан!» Теперь от неожиданности подскочил уже я. Зато Акаи тут же завел совершенно бессмысленный разговор о погоде. Вот зануда, подумал я. Немало не заботясь о приличиях, я отодвинул мешавшего мне Акаи и заглянул за угол. Ничего интересного, только цуне, что встает с первыми петухами, уже копается на своей любимой клумбе. Что же с таким усердием высматривал там этот тип? Непонятно. Я посмотрел на Акаи, и тот загадочно ухмыльнулся. «Куда это вы сейчас смотрели?» напрямик спросил я. «Никуда, честное слово. А вот вы, небось, вышли полюбопытствовать, взглянуть на давишний след», увильнул он от ответа. Я неохотно кивнул. «Ну так пойдемте вместе». «Я как раз собирался туда», пригласил он меня. Однако выяснилось, что он меня обманул. За оградой уже красовалась цепочка следов ока и туда и обратно. Выходит, он снова меня обставил. «Что же теперь-то ему надо?» Мы подошли к колодцу, но там ничего не изменилось. Следы по-прежнему начинались и обрывались возле колодца. Кроме отпечаток ног преступника, мы обнаружили наши собственные следы, оставленные накануне, и еще отпечатки лап крупной собаки. Вот если бы вместо лап отпечатались башмаки, пробормотал я, собачьи следы подходили со стороны пустыря и, обогнув колодец, уводили туда же. Я тотчас же вспомнил детективную историю, которую вычитал когда-то в старом журнале. В этом рассказе дом стоял посреди поля. Однажды утром хозяина его нашли мертвым. Убитый жил бабылем, так что преступник явно был пришлый. Но, как ни странно, на свежем снегу, выпавшем непосредственно перед убийством, следов человека не оказалось. Оставалось предположить, что преступник, сделав черное дело, вознесся прямиком на небо. Правда, на дворе были другие следы отпечатки лошадиных подков. Следы вели к дому, а потом к воротам. Сначала был высказано предположение, что лошадь легнула пострадавшего в висок. Но потом истина открылась. Убийца, чтобы сбить следствие с толку, прикрепил подковы к своим башмакам. Может быть, и собачьи следы лишь маскировка. Следы лап большие, значит, собака была очень крупная. Если встать на четверенке, то вполне можно такое изобразить. А судя по свежести отпечатков, собака пришла приблизительно в то же время, что и грабитель. Я высказал свою мысль, на что Акаи только саркастически хмыкнул. «Да выгляжу гениальный сыщик!» После чего надолго погрузился в молчание. Странный все-таки тип. На всякий случай я прошелся по собачьему следу до дорожки за пустырем, но дорожка была посыпана мелким гравием, и там след потерялся. Собака, видно, ушла по самой дорожке, но куда? Направо? Или налево? Все-таки я не криминалист, и воображение мое иссякло. Настоящий сыщик, конечно, нашел бы выход из положения. В шесть часов, как и было обещано, к колодцу явился инспектор Хатана, Произвести повторный осмотр местности. Но и он не нашел ничего нового и неожиданного. После завтрака мы с Кодой решили откланяться, так как жизнь в такой суматохе стала непереносимой. Я втайне испытывал сожаление, мне хотелось узнать, как будут развиваться события, но не оставаться же здесь одному. В любом случае, удобнее будет наведаться сюда еще раз из Токио. По дороге домой я завернул в больницу к Хираити. В коридоре уже сидел генерал и Акай. госпожа Юки Симака, неотлучно дежурили у постели раненого и после бессонной ночи казались больными и изможденными. Хироити мне повидать не удалось, только генералу разрешили пройти в палату. Как я и предполагал, состояние хераити было тяжелым. Дня через два я в надежде на свидание снова приехал в Камакуру. После операции у Хераити поднялась температура, но опасность для жизни миновала, хотя он еще был так слаб, что едва мог говорить. В тот же день в больницу заглянул инспектор Хатано расспросить Хераити, не запомнил ли тот грабителя в лицо. Но Хероити ответил, что помнит только луч карманного фонарика и чью-то черную тень. Все это я уже слышал от госпожи Юки. После больницы я поехал в усадьбу засвидетельствовать почтение генералу, а на обратном пути столкнулся... Нет, это было выше моего разумения. Итак, выйдя из усадьбы, я любопытство ради побродил по пустырю возле колодца, затем свернул на гравиевую дорожку и, сделав... Большой крюк уже приближался к станции, когда вдруг нос к носу столкнулся с Акаи с вездесущим Акаи. Тот выходил из калитки какого-то богатого дома. Он заметил меня, воровато спрятал глаза и торопливо, чуть ли не бегом, перешел на другую сторону улицы. Насторожившись, я ускорил шаг и двинулся следом. Проходя мимо калитки, откуда вышел Акаи, я обратил внимание на табличку «Сенюмен Катона». Я повторил про себя это имя несколько раз и со всех ног помчался за исчезнувшим дали Акаи, вскоре настиг его. «Какая встреча! Вы ли это акай сам? Акай растерянно оглянулся. «А и вы здесь! Вот решил навестить господина Юки!» Словно оправдываясь, пробормотал он, но ни словом не обмолвился асан юмей Катона. Я взглянул на него и обомлел. Акаи был с ног до головы запорошен золотистой пылью, как ученик-ювелира или мастера по изготовлению ширм. Позолото ослепительно сверкало в лучах летнего солнца. Я пригляделся. Даже лицо его, вплоть до кончика носа, сияло золотым блеском, словно статуя Будды. Заметив мое изумление, Акаи промямлил что-то невразумительное. Эти те дни золото имело для меня особый смысл. Этот грабитель, ранивший Хероити, интересовался исключительно золотыми вещами. Подозрительный тип это такая. Ведь в тот злосчастный вечер и он был в усадьбе Юки. А теперь вот стоит передо мной весь по золоте и явно норовит улизнуть. Да, непонятно. Вряд ли преступление совершил он, но как объяснить и его поведение, и этот нелепейший маскарад? Мы побрели к станции, но разговор не клеился, и я, наконец, набравшись духу, задал Кай терзавший меня вопрос. «Скажите, Акаи, Сан, не припомню, чтобы вы были в гостиной, когда грянул выстрел. Позвольте спросить, где вы тогда находились?» Акаи, похоже, ждал этого и с готовностью отозвался. «Видите ли, я быстро хмелею. Мне стало нехорошо, и я решил выйти на воздух проветриться. А кроме того, у меня как раз кончились сигареты. Я пошел купить новую пачку». «Вот оно что! Выходит, вы даже выстрела не слыхали?» Акаи кивнул, и разговор снова угас. Некоторое время мы брели в полном молчании. А потом Акаи произнес совсем уже несуразную фразу. «Между прочим, дня за два до преступления у колодца лежали старые бревна. Не продай их хозяин, и собака бы не наследила. Они пройти мешали, я только что это выяснил». Он нес совершеннейшую околесицу, притом с чрезвычайно многозначительным видом. «Он или плут, или лавкач, или же идиот», — подумал я. Лежали там бревна, не лежали там бревна Причем здесь они И как могли бревна помешать собаке Все это вздор и чепуха Когда я сказал об этом Акае, тот оскорбился Но если вы так полагаете, что ж, как вам будет угодно Поразительный тип